Глава 8. Конан следовал за Ниссой и своей темницы через покрытый паутиной винный подвал. Они долго шли по лабиринту коридоров, пока не остановились перед двустворчатой дверью, отделанной слоновой костью. Перед тем, как отворить тяжелую дверь, Нисс обернулся к варвару. Госпожа, вероятно, уже бодрствует, но если она все еще спит, ты должен вести себя тихо и позволить мне ее тихонько разбудить, чтобы ненароком не прогневить. Лицо Конона приняло хмурое выражение, и он слегка погладил амулет Шакара одной рукой. «Мананан! Кажется, чем больше я стремлюсь избежать колдовства, тем больше оно ищет меня само!» – проворчал он. Двери беззвучно распахнулись, открывая вид на красивый полох, разделяющий покои. Девушка протянула к нему руку, и тут полумрак разрезала вспышка сверхъестественного темно-красного цвета и раздался сдавленный женский возглас. Полох заколыхался сам собой, и вся комната озарилась разноцветными огнями. Конун и Ниса замерли в изумлении. Радужное сияние ярко освещало роскошную кровать и массивные полки, сплошь заставленные книгами. На нескольких столах, расположенных по обе стороны ложа, также громоздились стопки книг в софьяновых и кожаных переплетах. На кровати сидела женщина, закутанная в белые шелковые простыни. Она пристально смотрела на противоположную стену, свет на которой стал тускнеть, и каменная поверхность подернулась дымкой. Худшие опасения Конона относительно колдовства подтвердились. Кулаки варвара инстинктивно сжались, на голове зашевелились волосы. «Энгших!» – закричала женщина в кровати. «Энгших!» На другой стене открылась неприметная дверь, и оттуда быстро вышла фигура вооруженного мужчины. Это был огромный китаец, с которым Конон недавно боролся в зале. С левой руки свисал шипастый шар, правый гигант сжимал тяжелый итаган, мерцающий зловещим светом. Китаец стал перед затуманенной стеной, на которой стал образовываться черный силуэт, загораживая своим телом ложе хозяйки. «Подожди!», «Подожди – воскликнула женщина. Не приближайся к нему, Энхших! Китаец послушался и молча отступил к кровати, не отрывая глаз от сумеречной фигуры. О, госпожа Зиландра! Вы догадываетесь, что ваша мудрость не уступает вашей красоте? Голос, казалось, проникал в каждый уголок спальни. Кто ты? Что привело тебя в мои покои? Женщина в кровати казалась больше разгневанной, чем напуганной. «Вы знаете меня, как Элдрода-торговца!» Смеясь ответила тень, отделяясь от стены. «Негодяй! Ты прибыл сюда, чтобы позлорадствовать над смертью нависшей надо мной!» Ощетинилась женщина и заерзла на кровати. «Напротив, моя добрая госпожа, я здесь, чтобы предложить вам жизнь. Я хозяин изумрудного лотоса. Вы же знаете его мощь и силу. Я только что...» Из дома Шакара, Тишанца. И боюсь, что он не выдержит и пару дней. Его аппетит возрастает, а запасы истощаются. Вы, мне кажется, находитесь пока в прекрасном состоянии. И таким образом я делаю вывод, что вы лучше контролируете себя. Но и вам продержаться не больше недели без моего лотоса. Вы обречены. «Ты хочешь назвать цену?» – спросила Зеландра горько. Темная фигура оставила вопрос без внимания, так же, как и присутствие в комнате других людей. «Изумрудный лотос – это невиданный подарок волшебникам. Вы имеете изрядный опыт, но ваша колдовская сила невелика. Его же власть безгранична!» С достаточным количеством лотоса любой мог бы стать всесильным магом, в то время как, вкусивший единожды и отказавшийся затем от мощи его, должен умереть. В облике Элдреда-торговца я появился и у вас, и у Шакара. Два мелких чародея погрязли пустяковых интригах, чтобы добиться чести, стать лакеем местного царька. Я знал, что мифический изумрудный лотос станет для вас обоих хорошей приманкой, поэтому и продал его за гроши. Правда, я бы отдал и задаром, если бы вы отказались покупать. Ну зачем? Гнев покинул Зеландру. В голосе осталась глубокая усталость. Зачем? Почему? Светлый Ореол, окружающий фигуру, пульсировал. Я задавал себе много вопросов. Какую талику власти предоставить вам? На какой срок? Но более всего, сколько вы продержитесь без лотоса? Теперь я получил на них ответы. Мне это знание пригодится! «Считалось, — продолжила тень, выдержав паузу, — что изумрудный лотос был утерян еще во времена Черного Ахерона, но мне удалось разыскать его семена, и теперь только я являюсь его единственным владельцем. Он подарил мне неслыханную мощь на страх врагам». «Все чародеи-стегии, получив доступ к лотосу, скоро признают меня своим повелителем или просто погибнут. Под моим началом встанут легионы магов, порабощенные изумрудным лотосом, а мне останется только дергать за нужные ниточки». Темная фигура затихла на миг, смакуя ситуацию. «Мое предназначение – стать самой большой силой в этом мире. А вы, Зеландра, хотите разделить со мной власть?» «Так как же твое настоящее имя?» – бесцветным голосом спросила женщина. Колеблющийся туман замерцал и стал сгущаться. Темный силуэт проявился высокого мужчину, облаченного в королевские одежды, отороченные мехом горностая. Большие черные глаза на заостренном аристократическом лице рассматривали спальню со спокойным интересом. Легкое золотистое сияние окружало его, когда он галантно поклонился госпоже Зиландре. «Меня называют Этранфал». «Этранфал?» – повысила голос Зиландра. «Я слышала этого отщепенца стигийского черного круга, только представляла его себе нормальным человеком, а не сгорбленным карликом». «Вот сука!» – пришелец почти искренне удивился. «Я предлагаю тебе жизнь и место рядом с собой, а ты дразнишь меня?» Осмыслив сказанное, Этрамфал – неистовый гнев. Золотое свечение стало бледнеть, пока не исчезло совсем. Контуры его тела заколебались и открыли истинный облик сутулого человека, намного ниже ростом простой серой одежды. Глаза полыхали, как угли, под нависшими лохматыми бровями. Колдун потряс сжатыми кулаками, тонкие губы исказила гримаса ярости. «Я вернусь через три дня!» — прошепел Этрамфал. «К тому времени мой лотос полностью овладеет твоей душой и клянусь ползущим хаосом, что услышу здесь слова раскаяния». «Тогда я решу, достойна ты или нет моей милости!» За спиной колдуна стена сделалась прозрачной. За ней открылся призрачный пустынный пейзаж, затронутый первыми лучами солнца. Острые шпили из лазорьевого камня выселись вдалеке, сливаясь зубчатыми пиками скал на горизонте. Образ мага вспыхнул, как догоревшая свеча, и исчез, оставив четырех человек любоваться глухой мраморной стеной, ставшей вновь непроницаемой.